Глава третья. Это чуть попозже случилось через три часа, когда банкет завершился и все принялись за работу. Отдыхать времени не было. Капитан Старк вошел в сумрак тактического центра. Здесь взгляд повсюду натыкался на экраны и голограммные проекторы. Некоторые из них были включены, некоторые нет. За включенными терминалами сидели операторы, самозабвенно выстукивая пальцами по клавиатурам. «Присаживайтесь, капитан», указал на стул полковник, один из адъютантов адмирала. «Вице-адмирал Докаскас сейчас будет». «Спасибо, сэр». Но стоило только присесть, как появился адмирал. «Сэр, сиди, сиди», – замахало начальство рукой на вскочившего капитана. «Спасибо, сэр». Адмирал устроился на своем рабочем месте и, нажав кнопку под столешницей, опустил вокруг стола звуконепроницаемое стекло. «Одна из штучек Шердманов», – пояснил он, – «мы всех видим, а они нас нет». Потом Докаскас нажал еще несколько кнопок, и над столом появилась голограмма космоса. «Знаешь, где этот район?» просил адмирал. — Нет, сэр. — Я так и думал. Это район аномальных зон. — И что мне там с моими ребятами нужно сделать, сэр? — Не торопись. Тебе предстоит сущая прогулка, но она довольно ответственное задание. — Простите, сэр, я не очень понимаю эти ваши полутона. — Сейчас все объясню. Война предстоит долгая, очень долгая. В ней все будут решать технологии. Чем они лучше и совершеннее, тем больше шансов победить. «Сэр, а как новые технологии соотносятся с аномальными зонами?» «По сути своей никак, если не считать, что в аномальных зонах ведется активный поиск артефактов древних. Тебе предстоит встретить поисковую группу, что в скором времени выйдет из опасной гравитационной зоны и направится к нам». «Сэр, они что-то нашли?» «Это закрытая информация, капитан». «Понятно. Но если они все же что-то нашли, то не лучше ли отправить туда флот, сэр?» «Не лучше. У нас нет для них флота». И потом, если в пустой район, где нет стратегически важных планет и рудников, отправить хотя бы одну мини-эскадру, то этим обстоятельствам заинтересуется Альянс. Там и без того уже крутятся чьи-то корабли. «Альянс, сэр? Больше некому!» – с грустной улыбкой согласился адмирал. «Мы туда направили эскадру третьего флота Силоэв, которые базировались неподалеку. Думаю, в Альянсе это не вызовет большого интереса. Но... но уши и глаза у человечества там должны быть. Вы меня понимаете, капитан?» «Так точно, господин адмирал!» «Вопросы?» «Мне все же необходимо знать, нашли ли что-нибудь поисковики или нет!» «Зачем это вам?» – недовольно спросил адмирал Декаскас. «Чтобы знать, как поступить, если ситуация выйдет из-под контроля, сэр!» «Понятно. Я не могу сказать конкретно, что они нашли, не только из-за режима секретности, но просто от того, что я сам не до конца понял, но у них что-то есть». «Сэр, каковы наши действия в случае непредвиденных ситуаций, когда существует угроза утери артефакта?» «Ликвидация артефакта всеми доступными средствами. Враг не должен ничего получить. Он и без того достаточно силён». Феникс согласно кивнул. «Домыслить всё остальное не так уж сложно. Война идёт на равных. Почти на равных. Так сказать, баш на баш. Там проиграли, здесь победили». Но противник всё же понемногу берёт своё, постепенно выдавливая людей пока что из третьестепенных миров. Их люди предпочли отдать, чтобы не нести неоправданно больших жертв, выпрямить линию фронта и так далее». Но это превратилось уже в тенденцию, тщательно скрываемую от населения. И требовалось срочно что-то придумывать. Поэтому поиск артефактов в затерянных мирах аномальных зон, где чаще всего встречались следы древних, казался выходом из сложившейся ситуации. И есть, сэр. Когда приступить к выполнению задания, сэр? Завтра утром. Так точно, сэр.